Глава 20. Еще в августе 1774 года в Рагузе были получены неприятные для тамошней компании известия. Мобессон, агент князя Радзивилла во Франции и Германии, уведомлял, что какие-то письма паня Каханку вскрыты в Австрии и замыслы его сделались известными. Пришло верное известие о заключении мира между Россией и Турцией. Газеты возвестили о поимке Пугачева. Напрасно принцесса продолжала настаивать, что все это неправда, что это ложные известия, которые с умыслом распускаются ее врагами. Наконец, она должна была увериться. Во всех европейских газетах напечатаны были известия о мире и совершенном подавлении Пугачевского бунта. Ко всему этому в Рагузе оказалось совершенное безденежье и совершенная невозможность отыскать новые денежные средства. Радзивилл принцессе денег не давал, у него самого их не было. Обеды графини Пинеберг прекратились. Ее венецианский гофмаршал Барон Кнор и англичанин Монтегю напрасно искали денег у банкиров. Кнор достал только 12 червонцев. С ними отправился в Оберштейн, везя письмо принцессы Гарнштейну, от которого она требовала полторы тысячи червонцев. Но и там денег не нашли. Гарнштейн не хочет иметь с вами никакого дела, писал ей Кнор. В Оберштейне, между тем, носятся самые неблагоприятные слухи о принцессе, возникшие вследствие полученных из Рагузы писем о любовных ее связях. Пылкой и никогда не сдерживавшей свою страстную натуру, женщине в Рагузе было много соблазна. Там были и мосбахский незнакомец Даманский и варварийский капитан Гассан. В одном из писем к князю Лимбургу она сама писала, что Радзивилл у ног ее. Кроме того, целая толпа красивых офицеров, польских и французских, были к ее услугам. В разных газетах появились известия о любовных похождениях в Рагузе, мнимой великой княжны. Между тем, князь Селимбург уединенно жил в Оберштейне, тоскуя по милой очаровательнице. Недостаток денег, а потом неблагоприятные для успеха его возлюбленной известия о Кучук кайнарджистском мире удержали его от поездки в Рагузу. Долгое молчание прелестной Алины сокрушало бедного князя. Он писал ей письмо за письмом, настоятельно советуя ей оставить свои замыслы и возвратиться в Оберштейн. Алина не отвечала. Принцесса с нетерпением ожидала в Рагузе ответов от султана и от графа Орлова. Еще довольно дружно, живя с Радзивиллом и с французскими офицерами, а также с консулами французским и неаполитанским. Наскучив ждать, она 11 сентября написала новое письмо к султану, стараясь отклонить его от утверждения мирного договора, еще не ратификованного и прося о немедленной присылке фирмана на проезд в Константинополь. Принцесса и это письмо вручила князю Радзивилу для препровождения по назначению. Радзевил теперь прямо отказался исполнить ее желание, и между ними произошла открытая ссора – Неудачи последних двух месяцев, особенно же заключение кучук кайнарджистского мира и охлаждение нового короля Франции к польскому делу, сильно поколебали неугомонного паника Ханку и навели уныние на польско-французскую колонию в Рагузе. Ввиду суровой действительности приходилось покинуть обольстительные блестящие мечты. Недостаток денег, секвестр литовских маятностей – Обнаруженные в Австрии посредством перлюстрации политические замыслы Радзивилла, появившиеся по этому случаю в газетах статьи, все это чрезвычайно обескуражило паника Ханку. Теперь он уже помышлял о промене своих литовско-польских имений на германские, чтобы, покинув Отечество, сделаться князем Римской империи не по одному титулу, которым Радзивиллы пользовались уже более двух веков, но и по владетельным правам. Приезжавшие в Рагузу из Парижа гости также советовали ему бросить несбыточные замыслы и поселиться в Германии. Бросая политическую интригу, он должен был бросить и созданную этой интригой наследницу Всероссийского престола. Поэтому паника Каханку и отказал ей решительно в отправке нового письма к султану, не делая, однако, еще совершенного с ней разрыва. Принцесса была больна. Ее кипучая деятельность, ее неумеренность в чувственных наслаждениях, огорчение, неудачи, все это расстроило до крайности небогатое ее здоровье. Еще в Венеции открылись у ней несомненные признаки чехотки. Морское путешествие в Рагузу еще более расстроило ее здоровье. Она бодрилась, шутила над болезнью, но болезнь брала свое. Принцесса сделалась раздражительно. После сцены с Радзивилом по поводу отказа его отправить письмо в Константинополь она пришла в отчаяние и несколько дней провела в постели, упрекая Радзивила и жалуясь на него окружающим. Паника Ханку, чтобы утешить больную, дал ей слово послать письмо к султану, но отправив его, по-прежнему известил своего поверенного, чтобы он присланный пакет оставил у себя. Таким образом, ни султан, ни министры порты не получили посланий, адресованных к ним искательницей русской короны. Несогласие Радзивилла с принцессой увеличивалось с каждым днем. Немало содействовали тому распространявшиеся слухи о любовных связях мнимой великой княжны. Французские офицеры, бывшие в Рагузе, получили о ней из Парижа невыгодные известия, Там уже считали ее искательницей приключений. Несмотря на то, Радзивиллы, находившиеся в его свите, еще оказывали принцессе глубокое почтение, относясь к ней как к дочери императрицы. К этому, по всей вероятности времени, относится посещение за русским майором, который, как мы уже видели, сообщил графу Алексею Орлову, что находившиеся там французы и поляки – Считали самозванку за великую княжну, предлагали ему представиться ей, и что когда он стал называть ее обманщицей, то должен был поскорее оставить Рагузу, дабы избегнуть самых неприятных последствий. Принцесса не унывала. В письме от 21 сентября она сильно жаловалась князю Лимбургу на резкое обращение с ней Радзивилла, но уверяла своего жениха, что успех ее предприятия не подлежит сомнению что Порта держит ее сторону, что успехи партии ее в России блистательны, и что она для довершения этих успехов входит в сношение с королем шведским. Действительно, в начале октября она послала к Горнштейну письмо на имя короля Густава, прося отправить его по назначению. Вместе с тем послано было ею письмо к русскому канцлеру графу Панину. Принцесса, по-видимому, была уверена, что Панин, как один из недоброжелателей Екатерины, не замедлит принять ее сторону. Она начинает письмо заявлением уверенности своей в том, что предприятие ее будет встречено графом с сочувствием, и что успех ее может отвратить перуны, готовые поразить его. «Вы в Петербурге, — писала она, — не доверяете никому, друг друга подозреваете, боитесь». Сомневаетесь, ищите помощи, но не знаете, где ее найти. Можно найти ее во мне и в моих правах. Знаете, что ни по характеру, ни по чувствам я не способна делать что-либо без ведома народа. Не способна к лукавству и коварной политике. Напротив, вся жизнь моя будет посвящена народу. Знайте и то, что до последней минуты жизни я буду отстаивать права свои на корону. О заключенном с турками мире она замечает русскому канцлеру. «Не стану говорить о заключенном мире, он сам по себе весьма непрочен. Вы не знаете того, что я знаю, но благоразумие заставляет меня молчать». В заключении она изъявляет готовность возвратиться в Петербург, но с условием, чтобы о приезде ее никому не было известно и чтобы она была безопасна. Если я не скоро явлюсь в Петербурге, это будет ваша ошибка, граф, – прибавила принцесса и просила его прислать кого-нибудь в Коблинц, где посланный узнает ее адрес. Вероятно, она разумела Гарнштейна, который, зная о пребывании ее в Рагузе, мог сообщить адрес ее агенту Панина, если бы тот прислал его. Судьба писем к королю шведскому и русскому канцлеру была одинакова с судьбой писем к султану. Осторожный Гарнштейн не отправлял их и уведомил о том князя Лимбурга. С самою принцессой он еще прежде прервал переписку. В октябре курьер привез письмо к Радзивиллу из Константинополя «Мир ратификован». Радзивил, видя, что его планы окончательно рушились, решился возвратиться в Венецию. С принцессой произошел у него совершенный разрыв. Созданная польской интригой, самозванка теперь была не нужна ей. Радзивил бросил завлеченную в сети поляков и иезуитов женщину на произвол судьбы, объявив ей на прощание, что и второе письмо ее к султану не было отправлено. Свита и изменила обращение с принцессой. Ей более не оказывали великокняжеских почестей, над ней подсмеивались, даже в лицо говорили дерзости. В газетах появились корреспонденции из Рагуза, где рассказывались любовные похождения принцессы. Корреспонденции эти не могли принадлежать никому другому, кроме французских и польских офицеров, которые еще так недавно оказывали ей царские почести. Французское правительство, изменившее по заключении Кучук кайнарджистского мира политику относительно России, послало запросы в Оберштейн относительно таинственной незнакомки. Такие же запросы приходили туда и от других дворов. Наконец, Версальский кабинет публично отрекся от всякого участия в действиях самозванки. И Дерево не мог держать ее доли в доме французского консульства в Рагузе. Радзивил уехал в Венецию. Великая княжна осталась одна, без всяких средств.